Глава 5 Они взяли одно купе на троих, во-первых, чтобы не было лишних ушей, а во-вторых, это главное, чтобы спокойно поместить там катамаран и все остальное. Когда они, нагруженные со всех сторон поклажей, красные и потные появились у своего вагона, молодая проводница с надеждой в голосе спросила, — Ребята, а вы точно ко мне? — К вам, к вам, — успокоил ее Афоня и протянул билеты проводница посмотрела билеты вернула их о и сказала а вы знаете что на одного человека разрешено провозить груз не более 36 килограмм естественно с ударнем мы это знаем ответил вежливый афанасий а у вас будет 36 килограмм конечно будет заверил ее фоне на самом деле у них было гораздо больше килограмм на каждого тяжелая штука это катамаран тем более на троих Они потом еще часа два распихивали, покупая все эти рюкзаки и сумки упаковки от катамарана. Уселись на свои места, утирая пот, изрядно переругавшись перед этим. Только тогда, когда поезд уж давно покинул пределы Москвы и стучал колесами по Подмосковью. Зашла проводница за билетами, посмотрела, на дела их рук, покачала головой и ничего не сказала. Правда, потом пришла и предложила чаю. От чая не отказались. Первая ночь в поезде прошла спокойно. Днем смотрели, как за окном пробегают леса, поля, стога сена и прочие неброски на такие милые российские пейзажи. Сюяснеть вывалили на стол. Курицу, вареную картошку, помидоры, огурцы, сало и сильно газированный напиток — три бутылки по два литра. Ели от скуки целый день проводница. Два раза чай приносила. Лениво переговаривались. Эфанасий спросил Мурада. «Откуда этот твой чеченец и балкарит знают друг друга?» «Наши отцы в Казахстане в одном ауле жили». «Наши?» «Да, и мой тоже. Между прочим, дед мой войну Брестскую крепость защищал, а жену его и детей за шкирку и в ссылку». «Откуда знаешь?» «Что?» «Что в Бресте воевал?» «И с писем. Там погиб». Я всю нашу родню, всех чеченцев, ингушей, балкарцев в Казахстан. Что, среди русских предателей не было? Были. Ты же историк, Мурат, ты же знаешь, были. Только всех русских в Казахстан не загонишь. Казахстана не хватит. И Узбекистана тоже. Вместе с Сибирью. Поэтому их и правых виноватых загнали в другую сторону. Тот свет называется. Из Казахстана... Вы вернулись, да еще казачьи земли прихватили, а с того света никто не вернулся. Казачьи земли нам еще царь дал, а потом советская власть в самом начале прибавила, так что не надо грязи. Надо же! они же еще обижаются. Правильно. Вы в гражданскую войну казаков в спину били, потому что они за белых были, а вы якобы за красных. Вот вам землицы отсыпали. Почему якобы? за красных земли нам дали как обещали земля крестьянам вот и дали не отказываться же правильно тимы что хозяев земли на том сети так они в чеченские войны продолжали начатое геноцид этот называется дорогой мой патриот чечни вставил петр а начал был мурат на фоне его перебил про казахстан уже слышали да вас, — сказал чеченец и уставился в окно ладно не обижайся дети двое, как ты думаешь? — Не знаю, — пожал плечами Мурат. — К Москве, наверное, подъезжают. — Значит, мы их на сутки опередили? — Будем надеяться. — Что касается этих исторических обид, не только чеченских, так я тебе скажу. Знаешь, на катамаране все грибут одинаково, но каждый, заметь, каждый думает, что он один надрывается, а другие нагло сочкуют. — Петрух, Петрух, скажи. — Да, это точно. Так вот в Союзе было. Все думают, что русские жируют, гады, особенно москвичи. — петров скажи. — Да, это точно. А оказалось, что этим русским хуже всех жилось Разошлись по своим национальным квартирам, а теперь все к нам лезут, будто тут медом намазано. опять за счет нас пытаются жить. — Ну, вы русские добренькие, у вас боженька добренький, он вам все прощает. И вы, добренькие, все, всем прощайте. Вот именно. Главное, чтобы мы, русские, не обозлились. Поэтому я и еду с вами за мечом Аркаима, чтобы русские, не обозлились. Про Аркаим чего только не пишут. И Афанасий перевел разговор на другое. Что это обсерватории что это город кого-то медведя. Откуда в степи медведи? Там жили арии, предки славян, а то и русских. Арии, может быть, там и жили в смысле индо-арии, которые там точно жили, но при чем вообще славяне, и русские в частности. «На дурака как деньги делают с презрением», — сказал практичный Мурат. «Это да. Легче всего деньги делать, вешая лапшу на уши. Это на здоровье. И перевертывая исторический факт. На здоровье, как говорила моя бабушка. Когда болеешь, кусок дерьма съешь, поэтому всему поверишь». Все попробуешь. Кусок мела — это в лучшем случае. Купишь за бешеные деньги и съешь, как панацею от всех болезней. А история? Так все равно не проверишь. Или просто интересно почитать, когда тебе говорят, что это от тебя коммуняки скрывали. И ты скажешь, вон оно что, это, оказывается, не мы шведов под Полтавой победили, а они нас, и даже не они, а их союзники, пламенные борцы за незалежную Украину, украинские казаки. А то, что украинцы стали называть себя украинцами только в конце XIX века, это не учитывается, это не неинтересно или скрывается. А Богдан Зиновий Хмельницкий считал себя русским. Да, он жил на Украине, и в Украину он привел под руку российского царя, но считал себя русским и по вере, и по национальности. И все казаки его считали себя русскими людьми. Хотя история всегда была над современной политики. Во все века историю перекраивали в угоду действующей власти. И вот про Аркаим. Неужели нельзя догадаться, что три с половиной тысячи лет назад не было даже в проекте ни славян, ни чурок, никого из нынешивущих народов? Просто элементарно включить мозги. Неужели так много дураков на белом свете? Дураков хватает. А чеченцы тогда были? Да ну, да? По нашим легендам мы вышли из Шиамара, то есть из Шумера. Ого, как скромно! Только черт вас какой видел, как вы из Шумера выходили. Значит, жили-неужели? У Персидского залива на берегу Тигра и Фрата и вдруг решили податься на Северный Кавказ. С чего это вдруг? По легенде из-за войны. искали тихое место. Нашли. Мало ли, что легенды говорят. «Ведь Шамар находится. Что это такое?» «Мы тоже за мечом по легенде едем», — обиделся Мурат. дана легенда подкрепленная диском, что Петька нашел». «И у нас это фактами подтверждается. Язык отдаленно напоминает шумерский, понтон языческих богов схожий». «Если честно, этим не интересовался, я не знаю». «Про язык тем более». Помолчали. Потом чеченец ехидно заметил. Вы, русские страны народ, хвастайтесь тем, чего нормальные люди должны стыдиться? Например, пьянством, нацией алкашей? Ну не надо, встрял в разговор Иванов. Мой дед первый раз выпил в 60 лет и ни разу в жизни не курил и умер почти в 99 лет. Месяц не тянул. А если бы вообще не пил, может, до 100 дожил бы. Это правда, продолжал криков. Русские начали пить массово где-то после войны. Фронтовые 100 грамм способствовали спавнению населения великой, тогда еще не пьющей страны. Сталин не думал, что трезвые за него пойдут воевать. «Те, кто пил перед боем из него живым не выходили», — вставил Петр. «Это правда», — подтвердил Мурат. «В лучшем случае будет ранен». «Так и, как правило, было», — согласился Петр. «Так воевать-то стали в конечном итоге трезвые и не за Сталина?» А за родину, — продолжал Афанасий, — но 100 грамм-то куда девать? Выпивка для русских — экзотика, поэтому любят наши выпить на халяву. И никак хватит, а как все. Почему? Потому что завтра выпивки может не быть. Если у француза или грузина вино год не переводится «пей не хочу», то у русского это от случая к случаю. А тут представляете себе, после войны возвращаются домой ветераны. Все в медалях до да в орденах, герои, но пьют безбожно. На войне привыкли. И тогдашние мальчишки стали им подражать. А плохое прививается быстро, раз быстрее, чем хорошее. Дорога вниз имеет мало остановок. Но это все-таки как-то утрировано, — усомнился Мурат. Еще у Петра Великого в русской армии наливали чарку перед боем. Да, хотя многие отказывались, особенно перед серьезным боем и армии были не такие огромные, поэтому спаивание не происходило в таких массовых количествах. А до этого просто было негде взять. У колхозников не было денег, у них были трудодни, то есть натурой платили. А нет денег, нет и магазинов. И до революции была напряженка с магазинами и деньгами. Надо было делать выпивку из собственных продуктов, а это было чревато. Мы жили в зоне рискованного земледелия, больших избытков -то. продуктов не было. Поэтому что из меня делать, пиво или кашу, выбор делали в пользу каши. От голода никто пьяными умирать не хотел. Согласен, сказал Мурат. Вы единственная нация, которая закусывает. Остальные запивают еду вином или пивом вместо компота, или пьют виски или типа того в чистом виде. Одни вы норовите даже вино чем-то закусить, но упорно говорит что всех перепьете. Русские не сдаются. — отрезал Иванов и глупо засмеялся. — Причем здесь не сдаются? — поморщился Афанасий. — Что за броват такая глупая? Было бы чем гордиться. — Ты ж не пьешь, Петь. — Ну, в общем-то, да. — Хотя да. Напиваются в усмерть, не сдаваясь. Это, кстати, тоже черта национального характера. Наши национальные хмельные напитки — это пьяный квас, мед, брага, пиво. Делали их от случая к случаю, то есть по праздникам и сколько в них было градусов? 3 максимум 4 Тут до смерти упиться сложно. любитель выпить слабый человек», — стал размышлять Петр, поддерживая убеждение друга. «Нельзя сначала глушить водку по-черному, потом идти мир спасать, как Брюс Уиллис в крепком орешке. Что-нибудь одно, или ты пьяница, ли спаситель мира. Пьянство и геройство несовместимы. Как о гении злодейства?» — Задумчиво, — сказал Мурат. — Как что? — не понял сначала Петр и тут же сообразил. — А, да, Пушкин. — Он, — подтвердил Жафоня и подумал немного, продолжил размышления. — Самое смешное. Государственный стандарт со словом «водка» утвердили в 1936 году и стали печатать на этикетках этого напитка. 60 лет назад, всего-навсего, до этого этот напиток так сказать, национально назывался «казенное вино» или, в просто «казенка», а реактивационную колонну, необходимую для производства спирта, из которого, в свою очередь, делают водку, изобрели только в 20-х годах XIX века, а дума довели только к концу того же века. В 1895 году народного здравия для ввели винную государственную монополию, стали заставлять... Народ пить разведенный этиловый спирт. А самогон гнать запретили, хотя его не очень-то и гнали. И пьянствовать не очень-то хотели. И бунтовали по этому поводу. Но государству нужны были деньги. И оно уверяло, что чистый разбавленный спирт лучше самогон Хотели как лучше. Получилось, как всегда, — вставил Петр. Я бы эти слова Черномырдина золотом выложил на Кремлевской стене. Прям за Мазолеем. Только лучше -то хотели власти для себя любимых. Народ, да хрен с ним, пусть спивается, лишь бы казну наполнить. И получилось эту советской власти, а не царской. Но отлично получилось. Те, кого не расстреляли, не убили в гражданскую войну, стали спиваться. Вымирать стал россии Революция в целом принесла много бед русскому народу. Не сумеем ли, сможем ли мы возродиться, это большой вопрос. — Сумеем, — убежденно, — сказал Петр. Так за разговорами и дружескими перепалками под стук колес прошел тягучий день в поезде, когда Афоний и Мурат стали вспоминать студенческие годы, Петька полез на верхнюю полку подремать. Потом ужинали, пили чай, опять о чем-то говорили, вдыхая неповторимые ароматы поезда. Прошла ночь, наступило утро, лениво позавтракали, Попили чаю на радость проводницы и стали неспеша готовиться к выходу. В 12 часов дня по московскому времени или в два часа по местному поезд прибыл в Ивдель. На выгрузку было всего несколько минут, но они уложились, влага что опыт какой-никакой в Афанасии Петра был. Парни заранее спросили проводницу, из какого тамбура и в какую сторону будут высаживать пассажиров. Этот тамбур не спешая перенесли все свои вещи, и там спокойно ждали остановки поезда. Когда поезд остановился, и проводница открыла дверь, пётр и Мурат спрыгнули на платформу и стали принимать вещи у Афанасии относить их на перрон. В результате у них осталось время поболтать с проводницей и тепло прощаться с ней.